Глава 16. Нежданное знакомство на пляже. Утреннее солнце золотило еще прохладные после ночи плитки дорожки. Сперва я пыталась идти солидно и спокойно, как подобает взрослой даме. Но потом взвизгнула, как в детстве, и широко раскинув руки, помчалась навстречу розово-золотому рассвету. Как в детстве, как в детстве. Мои босые ноги шлепали по терракотовым плиткам. И пусть плитки не выметены дочисто, как когда-то давно, когда все слуги знали, что маленькая леди Летти каждое утро бегает тут босиком. Пусть то и дело приходилось подскакивать на болюче-колючих камешках, все равно, все равно. Это был юг, юг, юг, с его прохладным утренним ветерком, играющим моей широкой юбкой, с солнцем, вылетевшим из-за горизонта в единый миг, как мячик лаун-тенниса, подброшенный ракеткой, с аллеей старых магнолий, красно-розовыми лепестками, осыпающими мои волосы, с пронзительным, острым запахом соли и водорослей, летящим мне навстречу вместе с нарастающим шорохом прибоя. «Юг!» С декарским воплем я промчалась по аллее, оставляя за собой разлетающиеся вихри лепестков, и с размаху врезалась в запечатывающий выход клубы серебристого тумана. На миг меня обдало жаром, как от горячего пара, ослепило и оглушило. Туман, тяжелый и душный, как зимнее одеяло в столице, надвинулся грозно, норовя вытолкнуть вон. Шумно выдохнул и рассыпался с тонким металлическим звоном. Я с разбегу вывалилась прямиком в отгороженную магической завесой крохотную бухточку в полукружье скал. Да так и замерла, сидя на золотистом песке и прижимая к груди руки. «Мама, море!» — шептала я, глядя на барашки белой пены, закручивающиеся каждый раз, когда зелено-голубая волна с шумом вкатывалась в бухту, облизывала кромку песка и тот же удирала обратно в море, чтобы через мгновение вернуться снова. Когда-то в этой бухте купались все, но мама объявила его местом только для девочек де Молино, велела поставить плетеные навесы, кресла и даже бочку для пресной воды, чтобы смывать песок и морскую соль. И зачаровала вход так, что попасть сюда могли только она и я, Несмотря на все отцовские «вдруг что случится, вам даже не поможешь». Когда созданная маминой магией завеса закрывалась, попасть в бухту можно было разве что со стороны моря. Но для этого пришлось бы проплыть в узкий проход между скалами, где постоянно кипел прибой. Бухта стала нашим крохотным миром. Что-то плохое могло случиться снаружи, а здесь... здесь... Все мое детство и все каникулы, когда я приезжала из академии, были лишь я и мама. Нас охраняло все. И полукольцо острых, как иглы, кирпичных красных скал, замыкающих бухту. И узкая полоска золотого песка. И даже море, огромное, властное, капризное и безжалостное. Здесь, в этой бухте, все было нашим. Только нашим. В последний раз мы были тут вдвоем, когда я приехала к Тристану на свадьбу. Провели на пляже все утро. Купались мало, мама уже начала быстро уставать, хотя и сама еще не понимала, что это примета стремительно развивающейся болезни. Больше лежали на песке и болтали обо всем. Об академии, мальчиках, фабрике, отце, Тристане, столичных модах и векторах силы в пентаграммах. И это был наш последний пляж на двоих. Через день после свадьбы мама дала пропуск на пляж Марити с дочерью. «Детям нужно море и солнце», словно извиняясь, сказала она мне. А я лишь плечами пожала и даже подумала, что неплохо, если у мамы будет компания, пока я в академии. Если бы я знала, что больше, мы с ней не придем сюда. «Мама!» Повторила я, вытирая глаза. «Это все песок и солнце. Только они». Пошла к морю, оставляя на пока еще прохладном песке следы. Впервые за долгие пятнадцать лет. Остановилась на самой кромке воды и опустила глаза, разглядывая, как мои пальцы зарываются в песок. Будто никогда ничего подобного не видела. «Я не могла приехать раньше. Меня бы не приняли». Наконец пробормотала я, опуская голову, как оправдывающийся ребенок. Разогнавшаяся ко мне волна вдруг словно застопорилась и уползла обратно. Морю нет дела до людских глупостей. Я... У меня было много дел, важных. Вторая волна подползла чуть ближе, но тоже отхлынула. Морю не важны дела. И тогда... Я запрокинула голову и закричала, и этому отчаянно синему небу, и морю, и планирующей над волнами чайки. Я скучала! Я никогда не забывала! Волна с грохотом ворвалась меж скалами. Со скоростью разогнавшегося экспресса ринулась прямиком ко мне и с размаху врезалась в берег. Разлетевшийся пенный гребень обдал меня брызгами с ног до головы. а длинный соленый язык облизал ноги я счастливо завопила и на бегу срывая блузу и выпрыгивая из юбки ринулась в прибой. волна обняла меня всю целиком от пальцев на ногах и до самых кончиков недавно промытых волос коса рассыпалась пряди поплыли по волнам, а море гладило меня тысячи прикосновений в раз смывая прошедшие пятнадцать лет. Я зажмурилась и кувыркнулась, уходя под воду. Вслепую, ведомая только оставшимся чутьем, если оно еще уцелело, и памятью, если она осталась. Мгновенная тьма, обернувшаяся вокруг тела холод. Пальцы, скользящие по шершавому боку скалы. И вот уже открытые ладони впечатываются в донный песок. «Да, я здесь. Я и впрямь вернулась». Я сгребла песок в горсть и, яростно работая ногами, поплыла обратно к поверхности. ах Я взмыла над волнами. Свет вспыхнул за плотно зажмуренными веками. Брызги и ветер хлестнули по лицу. Волна потянула меня за собой. И я поддалась, вместе с ней проскальзывая меж ограждающих нашу бухту скал, прямиком в открытое море. «Море!» — снова прошептала я, поднимаясь вместе с волнами. Море, море, море. Такое огромное, такое сияющее, такое позабытое и в раз сходу вспомнившееся, будто не было всех этих лет. Только сейчас я поняла, как по нему тосковала. Пятнадцать лет — это же целая вечность. Нет, я, конечно, бывала на море. В чинном, аристократичном Бриттоне, с его серосвинцовыми волнами, накатывающими на закованную в гранит набережную, по которой респектабельно прогуливаются леди и лорды. Семейство лорда Трентона как-то выезжало туда на месяц, со всеми лакеями и горничными, кухарками и камердинерами и двумя секретарями, для леди и для лорда. Ведь дела, как известно, не ждут. Они и не ждали дела. вот даже и не помню удалось ли мне в тамышнее холодное море хоть окунуться ну кроме того случая когда прыгать пришлось прямиком в одежде господа младшие трентоны изволили любопытствовать как оно немножко утонуть а, -а, -а я взмыла на гребне волны и тут же рухнула в темный подвал будто море ревнивое как все юженки почуяло что я думаю не о нем разве что море Я вынырнула, отплевываясь. «Море только тут!» Я сделала несколько размашистых грибков, врезаясь в неторопливо проплывающий над подводными скалами косяк пестрых, как флажки на празднике рыбок. Рыбки покосились на меня с видом чинных дам, потревоженных излишне шаловливыми детишками. Но место дали». Я перевернулась на спину и раскинулась на воде, подставляя грудь и чуть выглядывающий живот горячим поцелуем солнца. Прикрыла глаза, целиком отдаваясь мягким покачиванием воды. Тепло и прохлада, скользящие по коже лучи и скользящие мимо рыбки. Я не знаю, что я почувствовала первым. Как волны плещут обо что-то, чего вот только что не было. Или взгляд. заинтересованный такой, ощутимо скользящий по торчащим из воды вершинкам моих грудей. Я по рыбьей извернулась, уходя под волну. Прямо над моей головой промелькнул бесшумный и стремительно надвигающийся борт лодки. Рывок, еще рывок. Вперед, не выныривая, насколько хватит воздуха, пока ребра не затрещат от попытки удержать вдох. Надеюсь, я не ошиблась в направлении». Я пробкой выскочила из воды, бросила один быстрый взгляд. Клятые демоны! Лодка была у меня за спиной и двигалась так быстро, что не оставалось сомнений. Глядящий на меня с носом молодой и полуголый мужчина в одних лишь закатанных до колен штанах — макводник. Тот-то я лодку не заметила, когда вынырнула. А до нашей бухты не близко. Мужчина на носу лодки замахал руками. «Сударыня!» Сударыня, что вы... Не... Донеслось до меня сквозь грохот волн, и я тут же снова ушла под воду. Я слишком расслабилась. Отдалась воспоминаниям и морю. Сплошные чувства и мечтания, никакой бдительности. А незнакомый водный маг на лодке в открытом море, разве что сиренам радость. И, как назло, рядом ни одной, а только совсем нерадостная я. Стойте, я... За спиной плеснуло. Кажется, он прыгнул за мной в воду. «Вот это мне не понравилось вовсе. Я идиотка. Пятнадцать лет не плавать. Мелкие инциденты не в счет. Могла бы и сообразить, что для местных, не вылезающих из воды, догнать меня, как русалке хвост намочить. Вот какого клятого демона меня, дуру, в открытое море понесло? Теперь плыви, шевели ногами». Я снова вынырнула и чуть не завопила от радости. Не забыла за столько лет, не ошиблась, не промахнулась. Вот он, проход в бухту-то. И я с размаху кинулась прямиком в волну. Если он и впрямь местный, в бухту де Молино он за мной не поплывет. Должен знать, что чужим там не рады ни в воде, ни на суше. «Стойте! Туда нельзя! Только не туда!» Пронзительно завопил этот самый, от которого я сматывалась. Но волна уже подхватила меня, загудела, вздымаясь диким скакуном, и ринулась прямиком в проход меж скалами. «Держи!» Мужчину я не увидела. Сквозь толщу воды и пену вдруг высунулась рука, которая попыталась меня схватить. «И не отпрянешь даже. Я слишком хорошо помнила. Ошибусь, дернусь в сторону». И вместо того, чтобы внести меня в проход, волна швырнет прямиком на скалы. Мне повезло. Просто повезло. Он не дотянулся. Пальцы почти уже коснулись моего плеча, когда набравшая силу волна понесла меня вперед, вперед, вперед. К проходу меж скал и открывающейся за ней бухтой. «Куда тебя несет, идиотка?» – вопля глушил, перекрывая даже грохот воды. Меня сгребли в охапку, прижимая к чьей-то мокрой, гладкой, крепкой, как доска и совершенно голой груди. И в тот же миг нас завертело в воде, швыряя меж скалами, как разыгравшиеся дети мяч. Кирпично-красный скальный бок вынырнул из белой пены. Я отчаянно извернулась, вырываясь из обхвативших меня рук. На миг передо мной мелькнуло мужское лицо, перечеркнутое налипшими темными волосами. И тут же я со всей силы ударила его пятками в грудь, отшвыривая на скалы, и, отчаянно работая руками и ногами, рванула вперед, к пляжу и спасительной завесе. Пальцы клещами обхватили мою щеколотку, и в вихре клубящейся пены, рокота волн и моего дикого визга нас вышвырнуло в бухту. Я брыкалась изо всех сил, его мотнуло, как рыбака, пытающегося удержать в руках крупную рыбину. и пальцы на моей ноге разжались. Я рванула к берегу. «Погодите!» «Да постойте же!» «Вот интересно, когда такое орут и вправду думают, что улепетывающий беглец сейчас остановится?» «Да-да, господин, слушаю вас внимательно». Я резко ушла под воду, вильнула влево, вправо, влево, вправо, влево. «Быстрее, быстрей! Если я успею выскочить на берег, успею добежать до завесы с другой стороны пляжа и вырваться в аллею магнолий раньше преследователя, я вылетела на берег и помчалась к завесе. «Нет, не надо, я...» Мерзавец молнией просвистел мимо меня и, широко раскинув руки, перегородил путь. Я на бегу швырнула ему песок в лицо. Он инстинктивно прикрылся руками. Я вильнула и мимо него метнулась к переливающейся завесе. Он поймал меня в прыжке, вслепую. Удар в плечо, и мы покатились по песку. «Леди Летиция, не делайте глупостей. Я не причиню вреда. Я помочь хотел. Я не знал, что это вы». Уже подскочившая к завесе я остановилась и оглянулась. Трудно опознать человека, если все, что видишь, это его затылок, спину и зад, обтянутый мокрыми штанами. «Довольно симпатичный зад, надо сказать». поджарой такой и спина тоже ничего мышцами бугрится пока он заламывает мне руки мне что нехорошо и все время уговаривает не пугаться действительно на тебе лежит посторонний мужчина и руки ноги крутит что страшного то не пугаться и не выскакивать на аллею в голом виде и потируя гостей и слуг но это его уже несколько оправдывает и зовет меня леди летиции Я подумала мгновение и снова направилась к возящимся на песке ему и мне. «Я сейчас разожму руки и отпущу вас, леди Летиция», — бормотал он. «Умоляю, только не бегите. Вот так». «Сосед, что ли?» — негромко поинтересовалась я. Мой голос из-за спины заставил незнакомца замереть. В этот момент созданный мной фантом лопнул, разбрызгавшись хлопьями пены, и мужчина с размаху плюхнулся на живот. Полежал мгновение неподвижно и медленно начал поднимать голову. Сперва прошелся по моим босым ногам, потом зацепил взгляд подол моей юбки. «Нет, была бы нужда, я бы выскочила в аллею и голышом. Жизнь мне дороже приличий». Но пока он там тискал мой фантом, у меня было достаточно времени, чтобы подобрать одежду и не шокировать соседей сверх необходимого. «Так сосед? А простите, лорд, который из?» — повторила я. «Если даже он не лорд, надеюсь, не обидится». Подавшийся было ко мне мужчина резко отпрянул и вновь свалился. «Надо же! Даже на ощупь казалось настоящей!» — пробубнил он в песок. «Тогда вы точно, леди Летиция. Она была магом-иллюзором». И так и замер, видно, сообразив, что я не только была. Вздохнул. Гибким движением перетек в сидячую позицию. «Прошу прощения у леди за этот инцидент». И посмотрел на свои ладони, будто рассчитывая найти там остатки моего лопнувшего фантома. Ужасно хотелось спросить, понравилось ли ему то, что он так детально щупал. Но, увы-увы, пора вспомнить о воспитании. Мы и так с этим соседом, или кто он там, оказались непозволительно близки. Исключительно глупая ситуация. Я безмолвно подняла бровь. Но поймите, я даже не думал, предположить не мог. Горячо вскричал он и, наконец, запрокинул голову. Лицо у него было славное. За тридцать, примерно, мой ровесник. Волосы не понять, мокрые всегда темные, но, скорее всего, тёмные есть, южанин же. Зато глаза... Ах, мать моя северянка! Глаза были насыщенного синего цвета в опушке длиннющих, совершенно девичьих ресниц, сейчас слипшихся в стрелке от соленой воды. Потрясающе! Смерть девчонкам и горничным за тридцать. И тут я вижу в море, Клянусь, у меня сперва мелькнула мысль, что это сирена или наяда. Подплыл поближе рассмотреть. Я не предполагал даже, что напугаю вас, и тем более, что вы поплывете к проходу. Я вдруг поняла, что завороженно смотрю в его глаза, и даже не слышу, что он мне втолковывает. Да что со мной? Поймите, я думал, вы приезжие, только они заплывают куда не... Он спохватился, яростно пожевал губами, явно проглатывая все те характеристики приезжих, которые никак не предназначены для ушей порядочной леди. Но в сравнении с ним, в этих мокрых штанах, кажущимся совершенно голым, я в юбке и блузе просто столб добродетели. И торчу тут тоже, как столб, а солнце уже пригревает. «Вы поплыли в сторону бухты, а там опасно». Там, кроме самих де Молину и водников, вроде меня, никому не проплыть. Вот я и прыгнул. Спасать приезжую дурочку? Не мог же я смотреть, как у меня на глазах тонет красивая женщина. А была б некрасивая к демонам ее? Я глупости говорю, да? Сперва делал, теперь говорю. Но откуда я мог знать, что вы вернулись, леди? Вскричал он и даже попытался вскочить. Тут же плюхнулся обратно на песок. «Это когда я понял, что вы на пляж попали из-за завесы, сообразил, и кем вы можете быть. Я готов принести все возможные извинения вам и вашему брату». «За то, что пытались спасти мне жизнь? Думаете, Тристан вас не простит?» – поинтересовалась я. э, -э нет, конечно. То есть не то, чтобы не простит, а вовсе не за то, Он сбился и снова завздыхал, сообразив, что извиняться вроде как и надо, а вроде как особо и не за что. Что он там успел разглядеть в воде – вопрос спорный, а на песке тескался с фантомом. «Я принимаю ваши извинения, за что бы вы ни извинялись», – величественно обронила я. Он снова запрокинул голову, пытаясь против солнца разглядеть, не насмехаюсь ли я. И думаю, что вам лучше уйти с солнца, припекает. Я была совершенно серьезна. Приглашаю вас в дом, то есть сперва я могу сходить туда сама и раздобыть для вас какую-нибудь одежду. Не стоит беспокоиться, леди. Не менее величественно обронил он. Вскочил, мгновенно повернувшись ко мне э, спиной. И неторопливо, настоящие мужчины не бегают даже с мокрым задом. Направился к воде. и уже зайдя по пояс, обернулся через плечо. «Я с благодарностью приму ваше любезное приглашение, как только приведу себя в подходящий для визитов вид». Он широким махом поплыл к выходу из бухты. «Я, конечно, могла сделать так, чтобы бухта его не выпустила, но кто я такая, чтобы вставать между мужчиной и его парадными панталонами?» Он вдруг извернулся в воде и крикнул «Вы меня совсем не помните, леди!» «А должна?» Я озадаченно склонила голову, пытаясь сообразить, кем из соседей мог оказаться этот роскошный пловец. Он не заставил меня гадать. «Я Криштов, де Орва!» Приподнимаясь на волне, крикнул он. И уже не оглядываясь, поплыл к проходу. Солнце блеснуло на стремительно рассекающем воду пловце. «Скрылся!» Я еще постояла немного, глядя ему вслед. Наконец пробормотала. «Надо же! Жених!» И шагнула сквозь завесу обратно на аллею.